Глава пятнадцатая. «Что?» Пискнула я, но, вспомнив угрозу магистра отправить меня в больничное крыло, тут же поправила себя. «Как это вы? При тут вы?» «При том, что я твой куратор, адептка Грозная», с нажимом ответил Кьяртон. «Я вообще не понимаю, чем заслужил столь жестокое наказание. Сначала мой двоюродный брат вынудил меня поработать год магистром высшей магии в академии, обучать людей, а потом явилась ты». А что я?» Едва слышно прошелестело, втянув голову в плечи под суровым взглядом дракона. «Что ты?» Брови райна от удивления поползли на лоб. «С начала первого учебного дня прошло только две пары, а ты уже успела подцапаться с сыном короля драгомеи С вашим племянником. Не знам, а зачем, уточнила я и тут же прикусила язык. Да, с моим двоюродным племянником. Не стала отказываться от родства магистр. Но этого тебе было мало, и ты спровоцировала этого иди... Этого непроходимого глупца. Не провоцировала я его. Воскликнула я, чувствую, как глаза вновь становятся влажными. Пришлось задрать вверх подбородок и сделать вид, что меня интересует незатейливая лепнина на потолке. Буду надеяться, что под действием силы тяжести слезы вкатятся обратно. Хорошо. Неожиданно согласился со мной куратор. Неправильно подобрал слова. Точнее, у меня вообще нужных слов нет после того, что ты здесь рассказала. Не таким я представлял свой первый день в академии. «А каким?» Чувствуя, что лед между нами немного треснул, спросила я. На ответ райна даже не рассчитывала, но он снова меня удивил. Хотел и носа не высовывать из кабинета в надежде, что вверенный мне оболтус и не разрушит академию. Но от тебя можно ожидать чего угодно. «Я не специально», – прошептал, опустив взгляд с потолка на пол. «Правда, магистр Кьяртон, я не хотела. Я очень хочу учиться и приложу все силы, чтобы стать лучшей среди первокурсников нашего факультета». и я действительно хочу научиться управлять своей стихией. Я ведь не знаю, на что я способна». Валентин Фирбин сказал, что моя предрасположенность к воздушной стихии высокая, и это все, что мне известно. Выпалив тираду до конца, я все же нашла в себе силы посмотреть на магистра и обнаружила, что он с интересом рассматривает меня, как будто перед ним стояла неведомая зверушка. «Вот поэтому, начиная с сегодняшнего дня, будешь приходить ко мне после занятий». «Можешь быть спокойна, руки распускать не буду. Человеческие девушки меня не привлекают». «Слава Богу», — выдохнула я, на что Райан издевательски хмыкнул. «Все, адептка грозная, свободно. Если хочешь меня счастливить, то сделай так, чтобы до нашего индивидуального занятия я забыл про твое существование». Вместо ответа я радостно кивнула и выбежала из кабинета. Однако, едва за моей спиной хлопнула дверь, я вспомнила про чешуйки, решила, что магистр — именно тот, кто может дать подсказку, где и как их можно добыть. Робко постучавшись, я услышала раздраженное. «Да что ж это такое? Входите!» Медлить не стало сам пригласил. Увидев меня снова, Райан скривился в страдальческой гримасе и простонал. «Только не говори, что ты опять чего-то натворила». «Никак нет». Бодро отрапортовала я и просто с порога рассказала про чешуйки. К ярдам закашлялся, и что-то мне подсказывало, что за долгим ха ха он маскировал рвущийся наружу смех. Лицо магистра покраснело, а в глазах что-то блеснуло. Слезы? Да нет, с чего бы это? Герард попросил. Сдавленно пробормотал дракона, затем громко и шумно выдохнул. Ага, несмело улыбнулась я. Что ж, раз сам лаер Герард попросил, тогда слушай. Чешуя золотого дракона имеет ценность лишь тогда, когда выдрана из основания хвоста. Из драконии задницы, что ли? Изумленно подумала я, но вслух свою догадку высказывать не стала. Вдруг мой вопрос оскорбит весь драконний рот до глубины души. Есть два способа их добыть. Первый. Ждешь, пока золотой дракон обернется в и ипостась, подкрауливаешь момент и силой выдираешь чешуйки. Не, я решительно замотала головой. Это мне не подходит. Куда мне справиться с большим и сильным драконом? Тогда второй. Попроси сама. Если дракона тронет твоя просьба, то даст тебе чешуйки добровольно. Простите, замялась я. А как надо просить? Вежливо, адептка грозная. С серьезным видом произнес Кьярта, но не выдержал и снова закашлялся. Кое-как выдавил из себя. Все, иди, не возвращайся. Второй раз за пять минут я вышла из кабинета, но едва за мной закрылась дверь, как я услышала заливистый хохот. Надо мной смеется чешуйчатый сто процентов. Я попыталась обидеться на магистра, но у меня не получилось. Чувство благодарности за то, что не оставил меня в беде и поверил мне, было куда сильнее. Пока добиралась до аудитории, где осталась моя сумка, прозвенел сигнал к окончанию пары. И я до конца учебного дня не вспоминала о чешуйках. Оказывается, в магической академии учиться так интересно. Вместо набивших оскомину алгебры, физики, химии, я попала в чудесный мир. Зелье варенья, начертательной магии, трансфигурации. и других не менее увлекательных предметов. А еще меня хвалили Лайры за то, что я задаю правильные вопросы, поэтому остаток учебного дня прошел замечательно, и я на время позабыла о том, что случилось на второй паре. По пути в столовую я встретила одну из подруг Олеси. Та, отозвав меня в сторону, громко зашептала, да так, что на нас начали оглядываться проходящие мимо адепты. «Ты еще не виделась с Гэрольдом Нивеном Третьим?» «Не успела», — честно призналась я, вспомнив, что обещала замолвить за них словечко. Тогда беги сейчас, у них на боевом поле тренировка. Столовая работает до четырех, голодный не останешься. Заодно увидишь, как выглядят настоящие драконы. Дважды уговаривать не пришлось. Поблагодарив адептку, я со всех ног припустила в сторону боевого поля. Однако стоило мне увидеть двух драконов, золотого и серебристо-серого, я застыла на месте с открытым ртом. Настоящие, с огромными кожистыми крыльями и тонкими перепонками. сквозь которые видны вены с длинными когтями, белоснежными клыками и гладкими, будто отполированными рогами. Чешуя ослепительно блестела на солнце, и драконы выглядели поистине сказочными созданиями. «Золотой дракон?» — с придыханием произнесла я, любуюсь ненаследным принцем. «Красивый! и Интересно, в состоянии ящерицы он такой же несносный болван, каким бывает в человеческой ипостаси? Хотелось бы проверить, но я решила сосредоточиться на деле». Оба дракона стояли по разные стороны поля. Медленно махали крыльями и по часовой стрелке вертели длинными шеями. Наверное, разминались. Гэри встал ко мне спиной, и тут меня словно молния прошибла. Вот мой шанс! Я, не раздумывая, бросилась вперед, опасаясь двух вещей. Передумать и попасться в поле зрения третьему-шестому. Когда до заветного чешуйчатого хвоста оставалось с десяток шагов, дракон обернулся и, завидев меня, громко сглотнул. Счет шел на секунды. Гэрольт Нивен Третий пытался сообразить, что дерзкая адептка забыла у боевого поля. Но я уже прыгнула вперед, схватила его за хвост и изо всех сил дернула твердую, нагретую на солнце, чешуйку.